Глава 20. Забрала приорку из сервиса после обеда. Шофёр услужливо доставил мою тушку по нужному адресу и удалился. А я выезжаю из гаража, как ребёнок радовалась своей починенной машинке. За ремонт попросили совсем божескую сумму. Но мне всё равно не хватило бы на новую бутылку коньяка, которую я вскрыла в комнате Андрея. Поэтому решила перехватить у мамы. И снова покупка памятника откладывалась. И это омрачило радость от воссоединения с ласточкой. И настроение снова упало. Упало, значит, надо поднять. Сегодня мама возвращается из поездки, и я могу вытащить её на шопинг. Ну или устроить вечер спа. поделать масочки для лица и поболдеть, болтая о всяких мелочах. Правда, раньше наши разговоры, как правило, сводились к парням. А теперь я не готова была делиться с мамой инфой о последнем моём парне. Моём парне. Света, Андрей не твой парень. Внутренний голос пришлось заткнуть, и я набрала номер Лики, чтобы узнать, чем вчера закончилась вечеринка. Если только подруги позволили досидеть до конца, конечно. Привет. Вика начала без предисловий, заставив меня улыбнуться при звуках её хрипловатого голоса. Кто-то болеет с похмелья, да? Ну, как вчера прошло? Орлов не убил тебя? Как видишь. Зажала телефон плечом, выруливая на проспект и включила третью. Он хотел, но, видимо, нежелание разбираться с трупом его остановила. А ты как? Долго еще была на вечеринке? Загорелся красный, и я притормозила, вслушиваясь в слова Ликия. Славка почти сразу меня увел, а вот Жанка с Борей остались. И она говорит, после нашего ухода такое началось. Интонация позволяла предположить, что потом на вечеринку пришел Джек-подрощитель и перерезал большую часть гостей. Ну или просто пати превратилась в массовую оргию. Но все оказалось проще. Танька закатила истерику Орлову за то, что он начистил рожу тому парню из-за тебя. Андрей утащил ее с вечеринки, и их очень долго не было. Но когда они вышли, сразу стало понятно, чем они там занимались. Сжало телефон так, что пальцы заболели. Перед глазами тут же возникла шея Андрея с ярко очерченным засосом, и все сомнения рассеялись и сконцентрировались во вполне определенное желание убивать. Ясно. Слишком хорошо ясно. Да бисячки, кабель. Увидимся сегодня. Свернула во двор, бездумно двигаясь вдоль ряда машин. Сегодня мы со Славкой решили в кино сходить. Пойдем с нами? Не хотела нарушать романтик, но и дома торчать была не в силах. А вдруг этот Козанова притащит свою кошелку? Если не помешают, то с радостью. Во сколько? Договорившись с ликой о встрече, положила трубку и замерла, не понимающей моргнов. Я зачем-то приехала в свой двор. Ну мы же отсюда съехали. Затупила. С тоской оглядела родные стены и площадку и завела машину, тяжело вздыхая. Вот растяпа. Подъехала к сабняку, с облегчением осознавая, что гелика нигде не видно. Зашла в дом и в гостиной наткнулась на маму. К сожалению, она была не одна, поэтому я смогла лишь коротко поздороваться в ответ на её тёплую улыбку. Ну, как машина, отремонтировали? Мама похлопала по свободному месту на диване рядом с собой. И я, покосившись на что-то печатающее в ноуте Славу, нехотя опустилась рядом с ней. Да, всё в норме. Как приём? Слава не обращал на нас никакого внимания. И я постепенно расслабилась. Мама начала в красках описывать вчерашний вечер, и ее голос звучал успокаивающе, а смех был таким заразительным, что я невольно ловила каждое ее слово, поражаясь, насколько она изменилась за эти несколько дней. Рядом со Славой она буквально цвела, и в моем мозгу с каждой секундой все крепче укоренялась мысль, что, не рассказав о романе с Андреем, Я поступила правильно. В общем, я решила, что отныне накануне таких приёмов буду выпивать шампанского, чтобы не так нервничать. Подотожила мама и тут же улыбнулась включившемуся в разговор Славе. Ты прекрасно выглядела. Никто даже не заметил, что ты нервничала. Расслабься, Алён. Я признаться, был поражён той лёгкостью, с которой ты общалась с совершенно незнакомыми людьми. А я и забыла, что отец Андрея тут с нами. Блин. Поднялась с дивана, собираясь скрыться в своей комнате, но мама меня окликнула. Свет, давай сегодня поужинаем вместе. Часиков в 6 подойдёт? Она вопросительно на меня смотрела, а Слава продолжал делать вид, что работает, хотя пальцы не бегали по клавиатуре. И я поняла, что он просто создаёт вид, чтобы меня не смущать. Да, вполне. Поужинаем втроем. Невольно произнесла с вопросительной интонацией. Но мамин парень не пустил меня с небес на землю. В четвером. Андрей уехал с Таникой и родителями к вечеру обещал вернуться. Вот как. Молчи, Света, молчи. Хорошо. В четвером. Выдавила из себя улыбку и рванула по лестнице, едва сдерживаясь, только бы не заорать. Стань ей к ее родителям. Вот это поворот. Значит, Слава знает об их отношениях. А у них оказывается все серьезно. Сволота. Вошла в комнату и рывком захлопнула дверь, так что та едва не слетела с петель. Огляделась, жалея, что Орлов не стоит сейчас в моей комнате. Тогда его мучения закончились бы в два счёта. И заметила на постели ворох своей растрепанной одежды. И эта наглая морда ещё посмела мне её принести? Козёл. План созрел в голове так быстро, что я не успела его обдумать, как следует. Вырвалась в соседнюю комнату и бегом к шкафу. Сегодня эта наглая морда поймёт, с кем связался.